Глава 3 Луковые оладьи. «Хозяйка, милая, просыпайтесь!» Меня кто-то ласково гладил пушистой рукой по щеке. «Готовить пора!» Я резко села на топчане, протирая глаза. За окном была темень. «Шусти, из чего готовить-то?» Зевнув, поинтересовалась у Маронга. «Ночь на дворе». «Раннее утро, Аннабель. Вчера вечером хозяйка приказала гобелена собрать, скупщику отнести», — прошептал тот. Но скупщик жадный, от него хорошей монеты не добиться, я к соседям отнёс. Моронги графа Конли жалостливые, поменяли на муку, яйца, молоко, капусту, две куриные ножки и даже немного сахара насыпали. Хозяйка будет гневаться, если утром не подать завтрак. «Не переживай. Завтраком и обедом накормлю, гадюк, а вот ужин пропустят». Потянувшись, подмигнула пушистому помощнику. «Где твой брат?» «Он мне не брат. За водой ушёл, а я печь разжёг», — пояснил Шусти. «Мы вас не выдадим, Аннабель», — потупив взгляд, произнёс Маронг. «Я что-то не так сделала?» Чтобы скрыть страх, быстро прошла к тазику и умылась. Помыться бы и волосы привести в порядок. Мы почувствовали уход хозяйки вчера, расстроились, боль сковала наши сердца. Я, вытирая лицо полотенцем, замерла и посмотрела на шусти. Моронгам без хозяев очень плохо живётся. Если умирает весь род, то моронг уходит — становится диким, страшным, нападает на скот и даже на людей. Его слова становились всё тише, а перед моими глазами встала картинка из старой книги. На ней было изображено жуткое существо, мало чем походившее на моронга. Ростом он был в два раза выше, чем шусти. Огромные когти. Шерсть кулачками свисала, виднелись проплешины на чёрной коже, длинные острые клыки, с которых капала слюна. «Неужели это правда, Маронг? Бррр, не хотела бы я такого встретить!» «Поэтому диких отлавливают и убивают», — закончил Шусти. «Мы рады, что вы очнулись. Родовая магия восприняла как и мы». «Живите долго и счастливо, не бойтесь нас, мы никогда не предадим». «Подожди!» — я села обратно на топчан. «А как же мои сёстры? Они же тоже наследницы!» Память предшественницы отказывалась выдавать информацию о девушках. «Что вы!» — махнул рукой Маронг. Ваш отец взял госпожу в жены вдовой с маленькими девочками. Его друг погиб на охоте, а молодая вдовица была прекрасна ликом и характером. Герцог давно подыскивал для Анабель любящую мать. «Плохо искал», — вздохнула я. «Почему я живу на кухне? Бред какой-то». В этот момент с водой пришел Робби. Моронги переглянулись между собой и улыбнулись. «Неужели общаются мысленно?» «Потому что Аннабель была очень тихой, богобоязненной и послушной дочерью. Слово старшего родственника — закон». «Ей приказала мачеха, она и не стала противиться», пояснил Робби, ставя ведро на скамейку. Госпожа Генриетта всю злость на ней вымещает. Не бить же ей своих любимых кровиночек. До вашей свадьбы она, ваш опекун, может делать, что ей заблагорассудится. Несказанно повезло. Тихая и забитая, еще и молчаливая. В библиотеку я могу ходить? Госпожа вам запретила покидать первый этаж. Помявшись, произнес Робби. Приехали гости, которых не ждали. Исправим. Я быстро замешивала тесто на блинчики. Сытный завтрак из блинов. Жаль, сметаны или джема нет. Этого мне повар заговорил, и я же ему ответила, что обойдутся. В арсенале кухни нашлись две тяжёлые чугунные сковороды, была печь широкая, и через полчаса по кухне поплыл нежный блинный аромат. Садитесь кушать, пригласила Моронга за стол. Мы с вами? спросил Робби, но столбиками с большими глазами замерли оба. Нам, если объедки перепадают уже счастье. Всхлипнули они и быстро отправились мыть руки в тазу. Надеюсь, что блинный аромат не достигнет господских спален, прошептала я, усаживаясь рядом. Нет. «Мы постараемся, чтобы ни один запах не ускользнул из кухни», — улыбнулся Шусти, перекидывая блинчик с ладони на ладонь. «Я мало что помню. Расскажите обо мне побольше». Я не осталась в стороне и, налив всем чая, села рядом. За окном пробивались первые солнечные лучи. «Герцогиня, герцогство». «Если я помню из истории, то герцогство — это не только замок, но и земли, деревни, город, практически маленькая страна в стране. Или я не права?» Хотелось рассказать о том мире, где жила, но сжала зубы. Вы ходили менять все вещи на продукты графу, как близко он живёт. «Мы мало что можем рассказать. Ваш замок находится в городе. Город прячется за высокой стенкой, а за стенкой поля, леса, деревни есть несколько городов поменьше. Ваш отец умер, герцога нет. Управление герцогством номинально перешло императору. А тут война. Все налоги идут мимо вас, герцогиня. Поэтому слуги разбежались. Есть нечего, всё продано. А граф перебрался в город из своего маленького замка. Всё же тут и охраны больше. Воины императора расположились несколько лет назад, охраняют земли. «Сколько лет идёт война?» Я поёжилась, съев три блинчика, насытилась. «Не знаем. По словам госпожи Генриетте, та закончилась перемирием, и в нашей земли скоро должен приехать наместник из завоевателей. Все надеются, что жить станет легче». «А госпожа надеется, что наместник остановится в замке и выберет одну из дочек в жёны», — рассказывал Робби. «Ясно», — улыбнулась я, направляясь к плите. Блинчики один за другим покидали сковороды, стопка росла. Неожиданно на кухню ворвалась разгневанная старая фурия. «Аннабель, сколько можно ждать завтрак?» Закричала та и замерла, принюхиваясь. Даже стоя у плиты, я услышала урчание её желудка. «Доброе утро, госпожа!» — присела я. «Ещё несколько блинчиков и подам». «Ты чего тесто жалеешь? Это разве блины? Хороший блин в палец толщиной!» Она подхватила один и отправила в рот. о о Не сдержала возгласа мачиха и потянулась за вторым, но отдёрнула руку и крикнула на моронгов. «Быстро накрыли завтрак в столовой, бездельники! Доченьки заждались! Надеюсь, ты сама не ела и не кормила этих!» Генриетта махнула в сторону убежавших слуг. «Что вы, госпожа Генриетта? Разве я могу завтракать раньше вас?» Со всей серьёзностью произнесла, переворачивая последний блин. «Хорошо. Этот оставь себе». Указав на сковороду, взглядом измерила стопку блинов и с высоко поднятой головой направилась к двери, но неожиданно развернулась. «Что будет на обед?» Курица, тушённая с капустой. Как можно радостнее произнесла. «Ты чему радуешься?» «Плебейская еда!» «Эй ты! Деньги от продажи гобеленов остались?» Она схватила моронга прямо за шерсти на плече. «Вот же гадюка!» Робби вздрогнул и протянул маленькую коричневую монетку. И откуда только взял? «И это всё!» Она с силой оттолкнула слугу. «Гобелены стоили несколько золотых!» «Ах ты!» Я успела поймать её руку. «Госпожа, успокойтесь. Гобелены дорого стоили до войны, а сейчас они никому не нужны». Мои слова лишь ещё больше разгневали хозяйку замка. Она вырвала свою руку из захвата и сделала шаг ко мне. Они много ли ты говоришь, мерзавка?» «Э, нет. Второй раз я не позволю себя ударить». «Осторожнее, блины падают!» На мой возглас в глазах мачехи промелькнул испуг. Она резко развернулась к плите. Поняв, что я обманула, посмотрела на меня. Но я была проворнее и уже держала в руках заветную тарелку с блинами. И пусть только попробует замахнуться, и завтрак окажется на полу. «Приготовишь обед и отправишься зарабатывать деньги в город, драгоценная моя доченька!» Последнее слово она практически выплюнула. «Как зарабатывать? Кто меня возьмет на работу? А это не мои проблемы, Бэль, Но завтрак, чтобы утром стоял на столе, и не смей опорочить фамилию отца. В прачке иди да на пристань. Если думаешь, что хоть одну вещь сможешь прихватить из замка, чтобы продать, сильно ошибаешься». Мачеха переводила взгляд с блинов на меня и обратно. «Лично буду тебя провожать и не побрезгую, а обыщу!» Приплыли рыбы к акуле. Я помогла подняться Робби. «Зря вы так хозяйка!» — расстроенно произнёс Маронг. Аннабель никогда не перечила, даже слова не говорила госпоже. «Ничего страшного, прорвёмся!» Я погладила по плечу Робби и задумалась. «Скажи, а на кого в городе не позарятся лихие людишки?»